«Часть тринадцатая. Что там у них можно взять? Не знаю. Вот и я не вижу смысла нападать на них. Было бы у них что-то ценное, может быть, и напал на них. А так не вижу в этом смысла. Горстка голодных крестьян, пытающихся заработать себе на жизнь. Нападая на караваны? Все друг на друга нападают. Караваны тоже на караваны нападают. Они напали на нас за что и заплатили своими жизнями». Но они ведь разбойники. Действительно, разбойники. Вот только эти разбойники нашли и спасли человека в лесу. Кроме того, я считаю разбойником того, кто запретил охотиться в лесах и тем самым отправил на эту дорогу. Он и есть самый настоящий разбойник, лишивший этих людей заработка и возможности прокормить свою семью. Краем глаза заметил Дарса с воинами, возвращающимися обратно. «Что там?» – спросил его. «Было еще три места, такие же, как здесь, но в них уже никого не было. Все разбежались. Тогда все по повозкам. Идем дальше, пока они не пришли в себя. Риус, готовься идти дальше». Женщины сразу разбежались по повозкам. Перед этим они успели раздить и обобрать погибших. Караван постепенно пошел дальше. Я хотел привычно пойти сбоку, но не смог. Нога не давала идти. Пришлось забраться на повозку, где Оля мне перевязала две раны в ведре. Впереди каравана меня сменил Дарс. Остальные привычно шли на своих местах. Через час дорога вывела в деревню. Но, что удивительно, здесь нас никто не встретил. Не было привычного деревенского старосты, встречающего нас у дороги и предлагающего дардум. Вся деревня вымерла. Дарс, идущий впереди, удивленно посмотрел по сторонам рик как думаешь куда все делись думаю они нас боятся почему пришлось ему рассказать историю моего общения с охотником после нашего общения он судя по всему прибежал сюда и рассказал местным жителям о том что к ним идет караван людоедов ты из серьезного страха он огнал на них нечего на караваны нападать пускай уроком будет как бы местным властям не донесли не донесут Они их сами боятся, и даже если донесут, мы далеко отсюда будем. К вечеру мы пришли еще в одну деревню. Но здесь все было привычно. Сразу появился местный староста и Дардум. С ним мы поговорили, и он нам пожаловался, что к ним стало заходить мало караванов. Пришлось ему поведать о его соседях и о ночном промысле, которое они устроили на дороге. Он быстро понял, что это ему грозит полным отсутствием караванов и был сильно озадачен этим обстоятельствам. Долго был задумчив, задумавшись над тем, кому будет продавать крупу. Староста предложил переночевать рядом в их деревне, и я согласился. Просто чтобы не было вопросов, что мы людей едим, и даже пригласил его вечером на похлёбку. Удивительно, но он согласился и действительно пришёл. Вот только пришёл не один, а с местными женщинами поторговать. Вначале я был не против. Пускай торгуют сколько захотят, и только вечером понял, что сделал большую глупость. Местные жители торговали самогоном. И к ночи у меня почти все войны его попробовали, а некоторые уже были вообще никакие. Пришлось мне самому ночь дежурить вместе с Дарсом. Хотя он тоже приложился. А утром я им за это устроил выволочку и бег вокруг каравана. Хотел большую пробежку организовать. Но сам-нибудь мог бежать из-за ноги. Как раз этим занимался, когда снова появился староста и предложил поторговать. После этого я его чуть сразу не послал. Ты зачем споил у меня воинов? Посмотри на них. Я до сих пор из них остатки алкоголя вывожу. Я ведь не заставлял их пить. По большому счету он был прав, они сами напились. Чем ты еще хотел поторговать? Дардум надо? Не знаю, вроде бы у всех было много. «Воины, стой!» Утренняя восстановительная процедура оконченная. «Разойдитесь по повозкам и передайте по повозкам, кому еще нужен дардум подойти к старости деревни». Воины как раз пробегали мимо, когда я остановил их. Видел, что еще пару кругов, и все, свалятся без сил. Устало они стали расходиться по повозкам. Удивительно, но желающие подорговать тут же нашлись». И торговля, закончившаяся вчера, продолжилась. Правда, у меня появилось сомнение, дар ли там торгуют. Как-то мешков с ним было совсем немного. Зато глиняной посуды было много. У меня в повозке пропала глиняная посуда, зато появился устойчивый запах самогона. На мой вопрос, откуда пахнет самогоном, был ответ, что они взяли на пробу немного и пролили его. У меня было сильное сомнение, что это так. И, похоже, было, они где-то припрятали его запас. После окончания торговли караван пополз дальше. Воины были вроде трезвые, но глазки у многих как-то подозрительно поблескивали к вечеру. Мало того, у многих женщин тоже. Вечером возникла другая проблема. Две женщины схватились, вернее, не две, а одна повозка женщин схватилась с другой. Пришлось растаскивать потому что дело дошло до поножовщины. Некоторые уже вытащили ножи. Причина оказалась банальна. Один из воинов немного ошибся повозкой и заглянул в соседнюю. В соседней повозке у женщин муж погиб, и они воины на время приютили. Об этом стало известно женам, и между ними началась разборка, кто у кого мужа хочет забрать. Пришлось переместить повозку с воином в другое место в караване. К концу дня я сто раз пожалел, что там остановился, зато большинство осталось довольно остановкой. Вечером мне самому пришлось заглянуть по требованию в соседнюю повозку и там отрабатывать. Дая с Нозой, тоже приложились к местному самогону, и не только они. От моих жен тоже попахивало. Три дня это продолжалось, пока запасы самогона подошли к концу. Вот только когда на пятый день мы подошли к Галле, они снова появились. Войнам, видимо, хватило одной пробежки, и больше пьяных не было, но у некоторых я замечал запах. Дарс только подшучивал надо мной, говоря, что я сам виноват, и нечего было останавливаться в деревне. Якобы он сразу понял, что местный староста еще хитрец. Галлия оказалась большим городом, размером больше Таргорода. Все поля вокруг города были засеяны высоким растением, из которого делали местные ткани. Когда мы проезжали мимо полей, это растение активно цвело желтыми цветами. У самого города находилось больше десятка больших деревень. У ворот в город стояло пять караванов. Купцы с них активно покупали местные ткани. Заметив это дело, женщины сразу сами организовались и ушли к местным купцам, которые продавали ткани соседям. Около них находилось много народу, и было совсем непонятно, кто с какого каравана. «Сам я подошел к Дарсу. Тебе не опасно здесь?» «Думаю, нет. Восемь лет прошло. Здесь я никогда раньше не был, никого не знаю». «Ты с какой из деревень?» «Моя не здесь находится. Она дальше будет». «Правитель здесь тот же остался?» «Нет». «Его три года назад его брат убил. Вроде он до сих пор здесь правил. После этого они не воюют?» «С Калтангом?» «Да». «С ним вроде не воюют, а с Дагари успели повоевать». Кто победил? Непонятно. Было несколько сражений, но ни те, ни другие замки не осаждали. Потом вроде мировую заключили. Как сейчас, не знаю. Слушай, а как они воевали, если между ними этот город? Как его? Глиза. Да. Не знаю точно, но граница между ними есть. И на карте Глиза находится в немного ниже. Что они не поделили? Деревню вроде где-то на границе. Что из-за деревни начали войну? Кто его знает, почему? Официально вроде так, а что там было на самом деле, знают только правители Галли и Даргария. К нам подошли жены воина Каги, с которым мы раньше часто болтали, и он после нападения догарца пропал. Его тело не было найдено среди погибших. Рик, можно поговорить? Говори. Здесь один караван одет Дагарию. Мы и еще несколько женщин хотели пойти с ним. Зачем? Мужа хотим выкупить из плена. Похвальное решение. Я не против, идите. Я бы на вашем месте этого не делал, задумавшись, ответил ей Дарс. Почему? До догарии отсюда далеко. Мы специально пошли подальше от нее. Вам проще и, гла главное, безопаснее дойти с нами до Сандира. А оттуда на корабле доплывем до Даргарии. Это всего несколько дней плавания при попутном ветре и корабли в Дагаре и Сандиро плавают регулярно. Мы подумаем. Думайте. В итоге все они остались, а вот купец Дирок ушел вместе с тем караваном. Вначале он сказал, что остается здесь. Я был совсем не против этого. Но после того, как соседний караван пошел в Дагаре, заметил его в волоску среди этого каравана. Честно говоря, мне это совсем не понравилось. И за ужином я поделился этим с Дарсом. Видел? сегодня купец Дирок покинул нас видел пускай остается да он не остается он ушел вместе с караваном до гаррио серьезно я сам видел его повозку в том караване ты не ошибся спросила дая нет я хорошо рассмотрел повозку и его на месте возницы откуда ты узнал что этот караван идет до гарио одна из наших женщин подходила и тоже хотела с ними пойти кто не знаю как ее зовут Муж у нее пропала она хотела идти его выкупать. Можешь показать ее повозку? Посмотри, у тебя на бумажке она до нападения перед нами ехала в караване. Мужа Кага зовут. Да, я, я знаю ее и покажу, сказала Тони. Хорошо. Как только они поужинали, они сразу ушли ее искать. Дарс, как думаешь, не мог он нам организовать что-нибудь впереди? Все возможно, но здесь догарцы не появится Это будет означать объявление войны галии Теперь мне стало понятно, почему мы пошли через Галлию. А вначале я подумал, что мы решили в гости к родителям Дарса заглянуть. И если только впереди могут нанять кого из наемников. Но для этого нужно время. К тому же здесь три дороги в Сандир. Перекрыть все три сложно. Он ведь не знал дороги, по которой мы пойдем. Тогда, скорее всего, нам опасаться нечего. Как думаешь, зачем он туда ушел? Кто его знает? Может, он что-то узнал от купцов? У них там свой маленький мирок, и посторонних туда не пускают. Сам видел, как они с нами высокомерно общаются? Видел. Мы для них обслуга. Они сами платят своим воинам. Много? Всем по-разному, но больше, чем стражи. Кроме того, никто не запрещает тебе иметь свою повозку и торговать самому. Но здесь, как договоришься... Некоторые запрещают это. Откуда ты столько знаешь про караваны? Ведь ты с караванами почти не ходил. Отец рассказывал в детстве. Он много ходил с караванами и в стражах служил. Домой хочешь зайти? Сложный вопрос. Не знаю, стоит ли. Думаю, что меня в деревне давно похоронили. Понятно. Дарс здесь мне соврал. Это я сразу почувствовал. Мы три ночи простояли около гали и потом пошли дальше в Сандир. Мы весь день шли и остановились рано на ночевку. Дарс, почему ты так рано остановился? Можем дальше идти? Хочу к своим сходить. Сходишь со мной? Куда ты здесь хочешь идти? Один лес вокруг. За лесом моя деревня. Поехали? Доедем тогда, если рядом. Не, не стоит. Сходим вдвоем. Может, тебе жену взять? С родителями познакомишь? Боюсь, могут возникнуть проблемы. И им там не место. Дарс, ты говоришь загадками, я тебя не понимаю. Просто поверь, так будет лучше для всех. Как скажешь. Тебе видней. Схожу без проблем, но бросать нам караван как-то не очень. Все будет в порядке. Здесь спокойно раньше было, и это недалеко за этим лесом. Я здесь все отлично знаю. Хорошо. Пойдем прогуляемся. Ты только вооружись, как на войну. Даже так? Пришлось надеть нагрудник и пристегнуть метательные ножи. Жены внимательно смотрели, как я вооружаюсь. — Рик, что случилось? — Все в порядке, не переживайте. — Мы с Дарсом сходим ненадолго к нему в деревню и вернемся. — Вы пока похлебку готовьте. — Через пару часов вернемся. — Зачем тогда ты вооружаешься? — Не знаю. Дарс так попросил. — Вернемся, сами у него спросите. Оставил за старшего гирлом и отправились в деревню. Дарс действительно знал местность отлично, и через час вышли у него прямо в деревню. Нас сразу окружила местная детвора. Вначале это были совсем маленькие дети. Потом подтянулись уже постарше, и один из них узнал Дарса. «Дарс, это ты?» «Кто ты?» — спросил Дарс его. «Не помнишь меня? Я малой». «Теперь узнал. Привет, малой!» «Ты уже большой вымахал и стал совсем не малым». «Значит, ты не погиб, как говорили?» — Нет, малой, как видишь, я живой. — Кто это с тобой? — Приятель. — Как мои поживают? — Ты ничего не знаешь, Дарс? — О чем? — О них. — Нет. — Извини. Он развернулся и ушел обратно. — Что это значит? — спросил он его, вот только его уже не было. — Ты что-нибудь понял? — спросил после этого меня. — Нет, но ничего хорошего это точно. — Скоро узнаем. — Вот мой дом. Дом у Дарса оказался деревянным, одноэтажным и совсем не отличался от соседних. Дом был обнесен невысокой деревянной оградой со всех сторон. Для входа была сделана небольшая калитка. От нее, между боковой оградой и самим домом, шла тропинка к входу в дом. Вход в дом был расположен сбоку дома. Дарс привычно открыл калитку, и мы зашли внутрь. За окном кто-то мелькнул, но я не успел заметить, кто. Занавески не давали заглянуть внутрь. Дарс подошел к двери и толкнул ее. Дверь была закрыта. Он постучал в дверь, потом в окно, но никто не открывал. Странно. Может, ушли куда? Дома кто-то есть. Я видел, кто-то мелькнул за окном. Я тоже видел. Тогда зайдем по-другому. Подожди меня здесь. Как скажешь. Здесь у выхода была сделана скамейка, я сел на нее, а он ушел дальше за дом. Прождал минут двадцать, а его все не было, и я стал стучать в окна и двери. «Дарс, ты где?» Открылось окно, и он появился. «Рик, все в порядке, я сейчас выйду». «Хорошо». Снова сел на скамейку и продолжил его ждать, а когда повернул голову в сторону калитки, то обнаружил за ней стоящего крестьянина. Он был вооружен и внимательно меня рассматривал. Присмотревшись, я подумал, что это отец Дарса. Были между ним и Дарсом какие-то общие черты, Только он был уже в возрасте и совершенно лысый. Внутрь он не заходил, оставаясь за оградой, рассматривая меня из-за закрытой калитки. А я его? Наконец он спросил. — Ты кто такой? — Хороший вопрос. А кто ты такой? — Я староста деревни. — Рад за тебя. На деревне ничего не угрожает. Так что можешь расслабиться. Ты не ответил на мой вопрос. Кто ты такой? Тебе не все равно. Можешь считать, что гость. «Мне здесь никакие гости не нужны». «Боюсь, я не к тебе в гости пришел». «Что тебе здесь нужно?» «Дядя, какой ты приставучий. Ты что, не видишь, сижу на скамейке, отдыхаю. Никого не трогаю. Отдохну и дальше пойду. Боюсь, тебе придется ответить на мои вопросы». Мне стало смешно, я рассмеялся. «Послушай, староста, я воин, а ты крестьянин. Ты не слишком много на себя берешь?» «Немного». И он открыл калитку. Одновременно с этим дверь открылась, и из дома вышел Дарс, хмурый как туча. «Так, — Так-так, изменник Галли вернулся домой, — сказал староста. — Послушай, дядя, следи за тем, что говоришь, а то я тебя сейчас быстро отправлю на местное кладбище. Когда Дарс увидел, с кем я разговариваю, сразу схватился за рукоятки мечей Дарс, тебе знаком этот человек? — спросил его. —